Брусникину отрывали от безмятежно храпевшего Митяя силами четырех стрельцов, а потом еще с час отпаивали настойками пустырника и валерьяны. Ее муж ругался, на чем свет стоит, но опытом. Ега сквозь зубы пообещала посадить его на пятнадцать суток, ежели будет сквернословить в отделении. Вещественную улику в виде отрезанной косы у нашего Сони изъяли — И при детальном осмотре родители девушки дружно признали ее Дуняшиной. Мне не оставалось ничего, как отправить их под охраной домой и погрузиться в глубокие нерадостные размышления. Чует мое сердце беду. Папка тихо присела рядом на лавочку. Там чего дурного ли ходи из девчонки не сделали. Идь глянь-ка, коса, под самый корень срезана! «Ну и что с того?» «Да как что? Куды ж ей теперь без косы? Опозорили на всю округу. Ни замуж не возьмут, ни в работницы, а на улицу выйдешь, подруги задразнит. В прежние времена, как потеряет девиц косу, то одна дорога в омут с головой». «Чушь какая-то!» — недоверчиво буркнул я. Косу и поддельную купить можно. Помните, сколько Митька в прошлый раз на базаре надергал?» «Ты уж в вопросах чести девичьей меня слушай, а не Митеньку. Чай я больше разбираюсь. Сама девицей была». «В каком веке?» «А тебе по что?» — резво отбрила яга и вновь впустилась запугивать меня бесчеловечными местными традициями. косу отрезать так да то сромота похлеще чем вороты дегтем изгвастыть новую тподи годков десять отращивать надо а до той поры тока и судьба что слезами умываться горем хлеб заедать печалью кручиной плеч кутать тогда один логичный вопрос откуда данная коса оказалась в наличии у нашего сотрудника нашел Уверенно заявила бескомпромиссный эксперт, но под моим пристальным взглядом отвела глаза. Вот именно. Не помню, чтобы у нас в Лукошкине девичьи косы направо-налево вдоль улиц пачками валялись. Да и если бы действительно подобрал где, так о такой находке доложил бы непременно. Может быть, поэкспериментируйте с уликой на досуге? Проверите на предмет колдовства до чародейства, что ли? Бабушку. «А вы кто у нас по штатной должности?» — начальственно прищурился я. «Совместитель», — отмазалась бабушка, но косу взяла. «Шут с тобой, Никитушка, иди с Богом, да спать ложись. Утречком, как личку моешь, будем чай пить, глядишь за разговорами, чего и прояснится. А мы, Покудова, с Васенькой моим покумекаем». На этот раз я не настаивал на личном присутствии во время экспертизы волос. Гига-специалист, опытнейший Порой такие вещи выдает Ни МВД, ни ФСБ, ни ЦРУ проклятые Рядом не лежало. Присутствовать на ее опытах и страшно, и интересно Но сейчас спать хотелось больше Не считайте меня бесчувственным Просто судьба пропавшей дочери Брусникиных Все равно не разрешится до Митькиного допроса и результатов следственной экспертизы А потому вполне можно баюшки бою Вплоть до самого утра Петух Черт с ним, пусть раз будет пораньше. На этот раз прощу.